Глава 12. Завершай каждое мгновение. Зачем нужно сновидение? Ты хотел кого-то убить и не убил. Ты убьешь его во сне. Это расслабит ум. Утром ты будешь свежим. Ты убил. Я не говорю, что ты должен пойти и убить чтобы не нужен был сон. Но помни это. Если ты хочешь кого-то убить, закрой двери своей комнаты и медитируй на убийство. Сознательно убей его. Когда я говорю «убей его», я подразумеваю «убей подушку, сделай чучело и убей его». Это сознательное усилие, это сознательная медитация, Даст тебе озарение о самом себе. Помни одно. Сделай каждое мгновение законченным. Проживай каждое мгновение так, словно оно последнее. Лишь тогда ты закончишь его. Знай, что смерть может случиться в любой момент. Это мгновение может быть последним. Чувствуй. Если я должен что-нибудь сделать, я должен это сделать здесь и сейчас, полностью. Я слышал историю об одном греческом генерале. Король почему-то был против него, какой-то дворцовый заговор. Это было в день рождения генерала. Он праздновал со своими друзьями. Внезапно пришел посланец короля и сказал генералу, «Извини, мне тяжело тебе это говорить, но король решил, что в шесть часов тебя должны повесить. Подготовься к шести часам». Собрались друзья, играла музыка. Все пили, ели и танцевали. Это было в его день рождения. Это послание изменило всю атмосферу. Все опечалились. Но генерал сказал, «Не печальтесь, потому что это будет последней частью моей жизни. Давайте закончим танец, который мы танцевали, и давайте закончим наш пир. У меня теперь нет возможности закончить все это в будущем. И не провожайте меня в такой печальной атмосфере. Иначе мой ум будет жаждать жизни снова и снова» и остановленная музыка и прерванный праздник станут бременем в моем уме. Давайте это завершим. Сейчас не время останавливаться». Из-за него они продолжали танцевать, но это было трудно. Он один танцевал с еще большим пылом, он один пришел в более праздничное настроение, но всем остальным было просто не по себе. Его жена плакала, но он продолжал танцевать, Продолжал разговаривать с друзьями, и он был так счастлив, что посланец вернулся к королю и сказал, «Это редкий человек. Он услышал послание, но не опечалился, и он воспринял его совершенно по-другому, абсолютно непостижимо. Он смеется и танцует, и он в праздничном настроении, и он говорит, что поскольку эти мгновения для него последние и теперь будущего нет, он не может тратить их впустую, он должен их прожить». Сам король пошел посмотреть, что происходит. Все были печальны и плакали. Только генерал танцевал, пил, пел. Король спросил, «Что ты делаешь?» Генерал сказал, «Это было моим жизненным принципом постоянно осознавать, что смерть возможна в каждое мгновение. Благодаря этому принципу я проживал каждое мгновение как можно более тотально». Но, конечно, сегодня ты сделал это абсолютно ясным. Я благодарен, потому что до сих пор я только думал, что смерть возможна в каждое мгновение. Я просто думал. Где-то позади пряталась мысль, что этого не произойдет в следующее мгновение. Было будущее. Но ты полностью отбросил для меня мое будущее. Этот вечер последний. Жизнь теперь так коротка, что я не могу ее откладывать». Король был так счастлив, что стал учеником этого человека. Он сказал, «Научи меня. Это алхимия. Именно так и нужно прожить жизнь. Это искусство. Я тебя не повешу. Будь моим учителем. Научи меня жить в мгновении». «Откладываем». Это откладывание становится внутренним диалогом, внутренним монологом. Не откладывай. Живи прямо здесь и сейчас. И чем более ты живёшь в настоящем, тем менее тебе будет нужно это постоянное умствование, это постоянное мышление. Оно будет нужно меньше. Это происходит именно из-за откладывания – А мы постоянно откладываем все. Мы всегда живем в завтра, которое никогда не приходит и не может прийти. Это невозможно. То, что приходит, приходит всегда сегодня. А мы продолжаем жертвовать сегодня ради завтра, которого нигде нет. Потом ум продолжает думать о прошлом, которое ты разрушил, которым ты пожертвовал ради чего-то, что не пришло и он продолжает откладывать его на дальнейшее завтра. Ты продолжаешь думать, что то, что ты упустил, ты сможешь наверстать когда-то в будущем. Ты никогда этого не наверстаешь. Это постоянное напряжение между прошлым и будущим. Это постоянное упускание настоящего, этот внутренний шум. Пока он не остановится, ты не можешь упасть в молчание. Поэтому первое. Попытайся быть тотальным в каждое мгновение. Второе. Твой ум такой шумный, потому что ты всегда думаешь, что его создают другие, что ты не ответственен. Поэтому ты продолжаешь думать, что в лучшем мире, с лучшей женой, с лучшим мужем, с лучшими детьми, в лучшем доме, в лучшем районе, все будет хорошо, и ты будешь в молчании. Ты думаешь, что ты не в молчании, потому что все вокруг тебя неправильно. Как ты можешь быть в молчании? Если ты думаешь таким образом, если это твоя логика, тогда лучший мир никогда не придет. Где бы ты ни был в этом мире, везде есть соседи, и везде есть жены, и везде есть мужья, И дети. «Ты можешь создать иллюзию того, что где-то существует рай, но везде один только ад. С таким видом ума везде лишь ад. Этот ум и есть ад». Однажды Муллана Средин с женой пришли домой поздно ночью. Дом обокрали, и жена стала причитать и плакать. Потом она сказала Мулле, «Это ты виноват! Почему ты не проверил замок, когда мы уходили?» К этому времени собралась вся округа. Это была такая сенсация. Обокрали дом Муллына Средина. Все присоединились к ее песне. Один сосед сказал, «Я всегда этого ожидал». «Почему ты этого не ожидал? Ты так беспечен». Второй сказал, «У тебя были открыты окна. Почему ты их не закрыл, прежде чем уйти из дома?» Третий сказал, «Кажется, у тебя плохие замки. Почему ты их не заменил?» И все они показывали пальцами на молуна-средина. Он сказал, «Одну минуту, я не виноват». Все соседи сказали в один голос, Кто же тогда, по-твоему, виноват? Как насчет самого вора? Сказал Мула. Ум продолжает во всем обвинять кого-то другого. Жена перекладывает ответственность на Мулуна Средина. Вся округа перекладывает ответственность на мулу, на середина. А этот бедняга не может переложить ее ни на кого из присутствующих. Поэтому он говорит, как насчет вора. «Мы постоянно во всем обвиняем других. Это дает тебе иллюзорное ощущение собственной правоты. Кто-то другой сделал что-то неправильное. А, Б, В». Этот подход – один из основных подходов ума. Во всем не прав кто-то другой, и каждый раз, когда мы можем найти козла отпущения, нам становится легче. Бремя сброшено. Для ищущего такой ум ничем не помогает. Это препятствие. Такой ум – препятствие. Мы должны осознать, что какой бы ни была ситуация, что бы с тобой ни происходило – «Ответственен ты и никто другой. Если ты ответственен, тогда что-то возможно. Если ответственен кто-то другой, тогда невозможно ничего». Это основной конфликт между религиозным и нерелигиозным умом. Нерелигиозный ум всегда думает, что ответственен кто-то другой. «Измените общество, измените обстоятельства». Измените экономические условия, измените политическую ситуацию, измените что-то, и все будет в порядке. Мы изменяли все столько раз, но ничто не в порядке. Религиозный ум говорит, что какой бы ни была ситуация, если у тебя такой ум, ты будешь в аду, ты будешь в страдании, ты не сможешь достичь молчания. Прими ответственность на себя». «Будь ответственным, потому что только тогда что-то можно сделать. Ты можешь сделать что-то только с самим собой. Ты не можешь изменить никого другого в этом мире. Ты можешь изменить только самого себя. Это единственная возможная революция. Единственная возможная трансформация – это трансформация самого себя». Но об этом можно думать лишь когда мы чувствуем себя ответственными».